Гглава К сожалению, наши шансы были заведомо не равны. Женщина на каблуках, в пышных юбках, затянутая в тугой корсет, слишком легкая добыча для необремененного всем этим мужчины. Захлопнув двери очередного зала с хрипом привалилась к стене. Следовало признать, я окончательно заблудилась. А еще выбилась из сил, не могла бежать. Бока болели, корсет сдавливал ребра пыточными тисками. Мне требовалась передышка, хотя бы пара минут, чтобы выровнять дыхание. Лихорадочно обшарив взглядом комнату, приняла решение спрятаться за портьерой. Хотя бестолку. Я дышала так, что на другом конце столицы услышат. Придётся задержать дыхание и понадеяться, что Мариус продолжит искать меня в анфиладе». А вот и он. Створки двери разлетелись от мощного удара. Закусив губу, окаменела, наблюдая за тенью Мариуса сквозь щель между окном и портьерой. Уверенная медленная поступь. Паркет чуть поскрипывает под подошвами башмаков. «Где же ты спряталась, маленькая шельма? Да, не в отца ты пошла, не в отца. И уж точно никакая не Дье, а самая настоящая Тамаска». Судя по звону, он разбил большую напольную вазу. «Решил, будто я неведомым образом забралась в неё, Даже если смогла, то точно бы не поместилась». «Раз не хочешь показаться сама», Придется тебя найти. Мне не нужно заглядывать в каждый ночной горшок. У меня есть магия. Поисковое заклинание. всё я погибла. Удержав рвущийся из горла хрип, я глотнула воздуха. Снова задержала дыхание. Окно. Рядом окно. Брось, Аля. С тем же успехом ты можешь спрыгнуть с крыши слишком высоко. Опять-таки двойные зимние рамы, пока каждую откроешь. Неприятное морозищее прикосновение к руке заставило дернуться, выдать себя. Сюрприз! С глумливой улыбкой Мариус отдернул портьеру. Попалась! Сделала то, что могла сделать в моей ситуации девушка. Боднула его головой в подбородок. Лучше бы ногой в живот, но юбки. И бросилась бежать. Вернее, попыталась, потому как практически сразу подвернула ногу и рухнула на пол. Крайне неудачно. Лицом вниз. Последствия в виде резкой сильной боли не заставили себя ждать. Надеюсь, нос цел. Зато теперь можно вдоволь хрипеть и стонать. Прятки закончились. Подъем! Магия подхватила меня и отшвырнула к стене с такой силой, что голову мотнула из стороны в сторону. Меня мутило. Перед глазами прыгали мурашки. Ушибов только прибавилось. Тело неуклонно тянуло к полу, но Мариус не позволил мне упасть, подвесил в воздухе, как марионетку. «Ну вот и все!» Он стиснул ладонями мое лицо, будто собирался раздавить мой череп. «Пришел конец, малышки Дье!» Несмотря на тошноту и звон в голове, исхитрилась плюнуть в него. «Демонстрируешь характер?» Мариус от души залепил мне пощечину и вытер плевок. Отрадой для глаз стала запекшаяся кровь под его носом, последствия моего недавнего удара. «Раз ты такая буйная, придется тебя усыпить. Не хочу отвечать на лишние вопросы». «Вас все равно не выпустят. Охрана!» «Что охрана?» Мариус насмешливо приподнял брови. «Я одет, как слуга, несу ковер, чтобы выбить его на чистом снегу, как положено на хозяйственном дворе». «Но из двора надо еще выбраться!» Я отчаянно цеплялась за ускользающую надежду, хотя сознавала, возможность упущена. «Мариус Дием не герцог Суанский» маг высочайшего класса, накинет на себя и меня иллюзию и благополучно окажется за пределами дворца. Правда, только в том случае, если жертва похищения в моем лице будет помалкивать. Для этого ему и нужно снотворное. Интересно, какое он выберет – сонные чары или классику в виде зелья? прострел, чуточку хмеля и пустырника. Мариус с довольным видом извлек из внутреннего кармана флакон темного стекла. Взболтал его содержимое. Тут главное пропорции. Возьмешь на кончике ножа, избавишь от бессонницы. Щепотку погрузишь в длительный сон. Даже не сомневаюсь, он выбрал второе. А я смотрю, ничего не делаю, ведьма называется. И я начала действовать. Перво-наперво разбила флакон. как очень просто. притворилась, будто сдалась, смирилась, добровольно открою ротик, проглочу, держи карман шире, положим руками и ногами, двигать я не могла, а вот головой запросто, но я и подвигала, В результате под ногами Мариуса хрустело битое стекло, а в воздухе стоял аромат домика ведьмы. На этом мои предсмертные пакости не закончились, слишком мелко. Третий раз в жизни я попробовала проклясть человека с чувством с толком расстановкой и смысленной просьбой бабушки добавить от себя». Кто обидит меня, пожалеет, От болезни проклятой сомлеет. Все обиды вернутся обратно, Кляну я тебя троекратно. Иссушит тебя злая болезнь, Изнутри прорастет гниль и плесень. Задыхаться ты станешь ночами, Умываться своими слезами. На седьмой день откажут вдруг ноги, На десятый ждет гроб у дороги. Силы темные кровь отравили, демоны к себе утащили. На земле остался лишь прах, затерялось имя в веках. Постаралась вложить в проклятие всю душу. Если во мне действительно спрятан темный дар, самое время ему проснуться. По наитию, не мигая, смотрела жертве в глаза. Слова произносила беззвучно, только губы шевелились. Судя по тому, как мариус нахмурился, передумал меня бить в отместку за снотворное. Делала все верно, знатно напугала. И ведь Чернобог услышал, не совсем так, как я просила. мариус не окривел, но покрылся волдырями, но тоже сойдет. Трусы всегда дерутся с женщинами и детьми, подбрасывают письма с угрозами. «Отпусти ее!» Отец соткался из воздуха. Сначала из пустоты проступило его лицо, затем туловище. Все в легкой сизой дымке. Потрясающе. Я на время позабыла о Марисе, благо с проклятием уже закончила. Очередной портал, не стационарный, а персональный. Я в жизни такого не видела. Спорим ли нас тоже? и Мариус, судя по его по-лошадиному вытянувшемуся лицу. «Смотрю, со здоровьем у тебя совсем худо, племянник, стал тук на ухо!» Юргас поигрывал тростью, которая с некоторых пор обсовелся. «Но ведь во дворец он ее не брал!» «Пф, Аля, подумаешь, трость!» Человек, приручивший пространство, может без труда забрать что угодно, откуда угодно. «Еще шаг, и я убью ее!» Опомнившись, Морис приставил нож к моему горлу. «Фу, как пошло для мага!» — поморщился отец. Сразу видны замашки уголовника. «Я не шучу, Йоргос!» шумно втянула в воздух через сомкнутые зубы, когда лезвие надавило, пустило тоненькую струйку крови. «Да и я не намерен». Глаза отца уподобились чёрному агату, с той лишь разницей, что они не отражали свет, а засасывали в бесну. «Твой труп меня вполне устроит, это властям». Ты нужен живым, хотя пару минут жизни я тебе подарю. Знаешь ли, мучает любопытство. Это все прекрасно, я тоже любознательна от природы, но можно убрать нож от моего горла, а заодно освободить. «Обойдешься!» – рыкнул Мариус и попытался оборвать рот Дзье по демонической линии. Неудачно, потому как Юргас, наоборот, страстно жаждал его продолжить. Комната перед глазами пошатнулась, пришла в движение. Плохо закрепленные предметы рухнули на пол. не удержавший равновесия Мариус упал. Перерезать мне горло он не успел, зато порезался сам. Взбесившийся нож пару раз вонзился в его ладонь. Обожаю запах крови врагов. Словно вампир, Юргас широко раздул ноздри, облизнул губы. Я же предупреждал. Но спеси гордость делают людей слепыми и глухими. Так ведь, лордик? Он окатил Мариуса ушатом презрения. В силу своего положения ты уверил себя, будто я твой слуга, никчемный бастард, «Куда мне до придворного мага? Я позволял тебе изображать заказчика, господина!» «И предал меня!» Ринулся в атаку бедовый родственник, не только словесную, но и магическую. Воздух затрещал, взорвался снопом молний. Столкновение двух заклинаний только чудом ничего не спалило. «Но это только начало!» Вскоре от комнаты останутся обугленные стены. «А ты рассчитывал на иное?» Юргас обошел его по дуге, ни на мгновение не выпуская из виду. «Думал использовать, отправить на эшафот мою дочь, а на меня свалить все свои другие преступления? Нет, племянничек, я не собака и не раб, не учьих ног не сижу, не присмыкаюсь. «Если кому-то и служил, то по доброй воле. А теперь хочу занять полагающееся мне по праву место». «По праву?» Мариус истерично рассмеялся, поправил волосы, попутно размазав кровь по лицу. «Ты полудемон, твои занятия противны, богу «Зато твои угодны», – саркастически парировал отец. Когда убивает тёмный маг, это противно добру. Зато когда белый, это ничего страшного. а а, -а Мариус с диким рёвом ринулся на обидчика с ножом, в пылу ярости решив сойти с ним в рукопашную. Ожидаемо безрезультатно. Юргас не стал прибегать к магии. Он просто отступил в сторону, и племянник со всей дури влетел в стену. Нож выпал из его рук, отскочил под ноги отцу. Он поднял его обтер и засунул за пояс. Однако пока Морис приходит в себя, пора подумать и о себе. «Эй!» – щелкнула пальцами, привлекая внимание отца. «Меня тут кое-что держит!» раз И я рухнула на колени, потом на четвереньки, чтобы удержать равновесие. Спасибо. Лучше поблагодарить. Вот Мариус проявил неуважение, теперь весь в крови, в синяках. Жаль, что это всего лишь разбитый нос, выбитый зуб и рука. Я бы предпочла видеть его мертвым. Итак, парочка вопросов юрго поставил ногу на плечо племянника, уперся тростью ему в горло. как снюхался с лаемой зачем она переоделась в платье моей дочери зачем ты ее убил Я собирался убить ее Мариус с неожиданным быстрым ловким движением отбросил противника и метнул на меня полный ненависти взгляд. Некогда было проверять, зеленое платье ведьма, все сходилось. Но ничего, зато сейчас я не ошибусь, уничтожу нужную девку и тебя заодно. Все эти долгие месяцы в замке Нев, дрожа от холода в каменном мешке, почти в кромешной темноте, я думал лишь о месте. Если умирать, то в отличной компании». Фиолетовые искры сорвались с его пальцев, метя в грудь Юргосу. «Отец!» – истошно завизжала я, ощущая себя никчемной и бесполезной. «Я ничем не могла ему помочь, только верить и надеяться, что все обойдется». Однако Юргос Дье не собирался умирать тем вечером. Магия Мариуса натолкнулась на иллюзорный щит, шипящими каплями разлетелась по комнате. Одна из них едва не прожгла мне руку и заодно привела в чувство. «Хватит стоять на четвереньках, ты бы еще сразу в гроб легла». Пошатываясь, придерживаясь рукой за стену, встала, пропустив парочку ударов. К счастью, не по своей особе Противники прощупывали оборону друг друга Искали слабые места Вот и я поищу что-нибудь тяжелое Мариус в пылу борьбы Увлечен исключительно Юргосом Может удастся незаметно подкрасться к нему со спины Бронзовую статуэтку-то я нашла Только вот Партии в магическом танце для меня не предусмотрели. Более того, находиться в небольшой комнате стало опасно, потому как тут все летало, падало и разбивалось в дребезги. Едва успела выскочить в соседнее помещение, как на месте паркета, там, где я только что стояла, образовалась обугленная дыра. «Именем короля!» Привлеченные грохотом к нам бежали припозднившиеся гвардейцы. Складывалось впечатление, что они специально выжидали до последнего. Вмешались только тогда, когда не вмешаться было уже совсем нельзя. Благоразумно схоронилась за очередной портьерой. Разбираться не станут, схватят как зачинщицу самую слабую. Прижимая к груди бронзовую птицу, с замиранием сердца прислушивалось. Очередной треск, крохот, стон. Судя по проклятиям, пострадал кто-то из гвардейцев. Так и есть. Подхватив товарища подмышки, солдаты бесславно ретировались с магического поля боя. Вскоре здесь появится карательный отряд если только до той поры не рухнут стены. «Ну же!» Юргас раззадуривал племянника. Скованный в действиях размером комнаты, он ожидаемо переместился в соседний, больший зал с колоннами. Тот самый, где за портьерой притаилась я. Из соображений безопасности поставила статуэтку и присела на корточки. Заодно голову руками прикрыла. В ход пошла удушающая серебристо-черная магия. Если прежде в воздухе трещали фиолетовые молнии, то теперь взмывали и взрывались черные и алые черепа. Да есть во дворце хотя бы один инквизитор, чернобогово семя, где они все, когда так нужны? Ни хвалённого придворного мага, ни солдат попрятались по норам и ждут. Обдав дуэлянтов белёсой пылью, рухнула одна из колонн. Поверхности остальных пошли трещинами. Стало совсем страшно. Они же заживо друг друга похоронят, и меня заодно. «Стареешь, дядюшка!» Мариус эффектно, выставленный вперёд ладонью, отразил очередное заклинание, развеял его по воздуху. Отважившись высунуться из своего укрытия, увидела, что отец запыхался, привалившись к одной из уцелевших колонн, держится за бок. «Сознание собственного величия туманит мозги. Ты угодил в ту же ловушку, что и я». «Жаль, не посидишь на скамье подсудимых, с удовольствием полюбовался бы, пусть из окна камеры, как тебя вздернули бы». «Дворянам отрубают голову. Ради тебя сделали бы исключение». Юргас промолчал. «Меня пугало его бездействие. Отец крепко стиснул челюсти, но не пытался покарать обидчика словом или делом». «Неужели Мариус действительно оказался сильнее?» «Подарю твою голову Владиславу, он сделает из неё чашу для вина». «Так, кажется, принято у демонов. Ритуальная чаша из черепа заклятого врага». Зубоскаля Мариус перекидывал между ладонями сгусток черных нитей. От них исходил мертвенный холод. Даже несведущий в магии человек догадался бы, чем грозила встреча с ним. Нити постоянно меняли рисунок переплетения, словно змеи шипели и сбивались. «Не хочу тебя разочаровывать, но ты ничего не смыслишь в культуре демонов и в тактике боя тоже». Человеческий глаз не мог отследить движение Йоркаса. Настолько оно было быстрым. Мариус с громким скриком отпрянул, метнул в никуда не целясь свой черный скусток. Он пробил дыру в стене, но не причинил никакого вреда врагу. Тот находился за его спиной. «До встречи у Чернобога, щенок!» Захрипев, Мариус повалился на колени, изо рта брызнула кровь. Он всё еще боролся, в отчаянии пытался нащупать и оборвать магическую нить, медленно, но верно сжимавшую его горло, безрезультатно. И чтобы наверняка! Тот самый нож, который Мариус недавно приставил к моей шее, вошел ему в грудь по самую рукоятку. Отец обладал такой силой, что сумел одним рывком вытащить его не люблю сюрпризов он брезгливо толкнул ногой безжизненное тело и мариус рухнул навснич на полу среди каменной крошки и белого снега из побелки растекалась коричнево бордовая лужа можешь от себя добавить погостервятники не прилетели. Юргас вытер пот со лба и тяжело опустился на подоконник рядом со мной. Знал, где я притаилась. Бой отнял у него много сил. Прикрыв глаза, отец медленно, одну за другой, расслаблял мышцы, дышал часто, но не поверхностно. «Он тебя сильно порезал?» Так же, не поднимая век, не поворачивая головы, спросил юркас покачала головой. «Нет, царапина, но не следовало бы...» «Оставить его в живых? Зачем? Самое интересное он уже разболтал. Сомневаюсь, будто Владислав делился с ним секретами. Да и выбора особого не было. В некоторых случаях либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Естественно, я предпочел первое». Чуть помолчав, отец криво усмехнулся. «А вот и наши спасители, крыски Брониса, спешат убрать падаль!» Анфилада наполнилась топотом ног, голосами и бряцаньем оружия. В сопровождении все тех же гвардейцев, но теперь численностью не менее дюжины, явились служащие инквизиции во главе с королем и придворным магом. Присутствие монарха меня изрядно удивило. Я-то думала, что он дождется доклада в своем кабинете. Так что не суди по внешности, Аля, наш король храбрый, достойный мужчина. Что здесь произошло? Взгляд короля обижал полуразрушенный зал и остановился на трупе Мариуса. Ничего особенного, Ваше Величество. Юргос сполз с подоконника и медленно, очень медленно, чтобы не нервировать солдат карательного отряда, приблизился к монарху. «Государственный преступник проник во дворец, пытался то ли похитить, то ли убить мою дочь. Может, и не ее одну, судя по его агрессивному поведению и ругательствам в адрес вашего семейства» на которые он не скупился. Поняв, что ему не уйти, он попытался устроить пожар, разрушить стены. Пришлось остановить его самым радикальным образом. Нахмурившись, король взглядом велел отцу замолчать, стоять где стоял. Мимолетный поворот головы, и один из солдат шагнул к Моррису, перевернул его на спину. Лорд Дие! задумчиво пробормотал монарх и недовольно бросил дядя. «Помнится, вы утверждали, будто он не осмелится объявиться в столице, после побега затаится в глуши, а он здесь, в моем дворце, никем не узнанный, пробрался почти вплотную к покоям ее величества, моих дочерей. Если бы не вмешательство барона, неизвестно бы, чем все закончилось». «Однако его слова еще надлежит проверить», – возразил уязвленный маг. «Нужны свидетели, хотя бы его дочь». «Я здесь, монсеньор!» Пришло мое время выбираться из укрытия. Специально отвела волосы от лица, чтобы свежий порез на шее сразу бросился в глаза. «Вы можете подтвердить слова своего отца?» Король пристально смотрел на меня, не давая возможности солгать. Но лгать я и не собиралась. «Разумеется!» – я кричала, звала на помощь. «Увы, часовые не сочли нужным покинуть пост!» – послала гаденькую улыбку гвардейцам. «На память об их добросовестности у меня остались многочисленные ушибы и этот шрам». Указала на алую полосу на горле. «Это правда?» Мрачный монарх обернулся к служивым. Те переминались с ноги на ногу и молчали. «Правда или нет?» Король стремительно терял терпение. «Отвечать!» «Ну...» Глядя на носки своих сапог, промямлил один из гвардейцев. «Какая-то дама действительно кричала...» «И вы ничего не сделали?» «Еще немного, и из ушей, да и несохвата, пар пойдет». Напрасно командир делал знаки подчиненным молчать. Они сами вырыли себе могилу. «Ваше Величество, мы не думали, что там что-то серьезное. Да и дамочка эта, не фрейлина даже, чтобы за нее переживать. Но щупал кто-нибудь, вот и визжала». Потом-то, когда грохотать начало, мы сообразили, дело нечисто, прибежали, а там маги. Что мы супротив магов-то? В отставку без выходного пособия прозвучал вердикт монарха. Всех дежурных на этаже отдать под суд, начальника караула понизить в чине. Остальных... Он немного замешкался. Остальных допросить. Поручаю это вам, Эрнст. «Если потребуется, задействуйте инквизицию. Я свяжусь, предупрежу монсеньора Брониса». Барону Дье и его дочери запрещено до окончания расследования покидать столицу. Отчёт представить мне не позднее конца недели. Тело лорда Дье после проведения всех следственных мероприятий тайно похоронить в семейном склепе». Его матери ничего не сообщать, и тем более хроникерам. «Будь моя воля!» – уже уходя пробурчал король. «Закрыл бы эти новомодные печатные листки, от них одни проблемы!»